Глава 9. Астрадром встретил Саторов обычной суетой. Круизный лайнер, на котором отец и сын вернулись на землю, остался за спиной как и долгий и приятный отдых. Отпуск, который помог выбить Романов, закончился. Георг подмигнул Рику, шагавшему рядом. Вот мы и дома, сын. Да, протянул мальчик, оглядываясь по сторонам без особого любопытства. Всё это он уже видел и не один раз. Рика мало интересовали пассажиры и работники космического порта. "Боб, гляди, вон ли, вон он стоит". Глазастый какой рассмеялся полковник и привычно потрепал сына по волосам. "Боб, мне отставать", строго велел мальчик киборгу, нёсшему дорожные сумки. "Я рядом, Рик", ответил Бобут. Робот уже мало напоминал армейскую модель. За прошедший год над ним работали несколько раз. модифицировали. Теперь у Боба появилась мимика, подвижность блеска глаз и прибавилось человеческих эмоций. Он мог улыбаться, кривиться, жестикулировать. Ради этого Сатору слетали на Сорк, где модификация роботов стоила относительно недорого. Впрочем, Боб отстал лишь одной из причин полётом. Сатор ненавязчиво приучал сынок к новым условиям жизни, знакомил с другими жителями космоса, водил по зверинцам, музеям. Они побывали на Латувии, и Рик потом долго и восторженно рассказывал про смешные уши аборигенов. Мальчику так понравилось, как латувиане выражают эмоции при помощи кончиков своих ушей, что даже размечтался, чтобы у него выросли такие же. Впрочем, быстро передумал, и решил, что его уши тоже неплохо смотрятся, а Георг, греча, поддержал сына, одобрив его маленькие ушки. Помимо знакомства со Вселенной, младший Сатору учился. Боб прекрасно заменял ему школьных учителей, и к моменту возвращения на Землю Рик окончательно отказался от своего наушника. Помимо языка, Рик учился читать и писать, получал иные навыки, которые пригодятся ему в кадетском корпусе при поступлении. Да, он по-прежнему отставал от семилетних мальчишек, которые будут учиться вместе с ним. Но разница сократилась значительно, и Саттор успехами сына оставался доволен. Удивительное дело, как-то сказал он Якобу во время своего отдыха в доме адвоката на берегу Карибского моря. Стивенс вызвал Саттора в тот момент, когда полковник гнежился в удобном кресле на террасе и наблюдал за риком, резвившимся у кромки воды. Знаешь, Яше, мне всё чаще думается, что разум жителей планет с низким уровнем развития больше готов к открытиям, Чем наш перенасыщенный высокой цивилизацией мозг, малыш впитывает знания как губка. Он поглощает всё, что ему рассказываем мы с Бобом или очередная обучающая программа. Я ещё ни разу не я не слышал нытья и просьбы дать поиграть вместо очередного занятия. Мальчишка слушает материал как сказки, но почти мгновенно запоминает и усваивает. Всё дело в подаче, ответил Якоб. Тот способ обучения, который ты выбрал для Рика ещё на свирепом, продолжает себя оправдывать. Ты не навязываешь ему знания, ты подаёшь их под игровым соусом. Как ты уподол ему историю с захватом и освобождением земли? Как? Как? Георгу усмехнулся и отпил слабоалкогольный коктейль из продолговатого стакана. Элементарно. Я был туаронцем, Рик землянином, Боб грианцем. Я напал и замучил мальчишку Потом пришёл Силач Боб и спас его из лап пирата. Вот о чём я и говорю, Стивенс рассмеялся. Рику интересно учиться с тобой и Боббом. К тому же ты прав. Наши дети купаются в потоках информации. Они пересыщены ею в то время, как для твоего сына всё это сродни диковинному аттракциону. Думаю, в кадетском корпусе его любознательность снизится до общего уровня. А пока вталкивай в мальчишку всё, что он готов проглотить. Ему это необходимо. Георг не втылкивал. Втыкивать, значит, проявлять насилие. А с сыном полковник был удивительно мягок и терпелив. Он ни разу не прикрикнул на мальчика, не заставил, не ущемил ни в единой мелочи, но выкраивал любую свободную минуту для занятий. Командор никогда не думал, что сам погрузится в педагогический материал, и пока Рик наслаждался сном, Его отец студировал пособие, образовательные программы для детей от года до 8 лет. Он составлял конспекты, выбирая то, что младшему Сатору нужно, что может пойти дополнительным материалом. После выбирал то, что будет рассказывать Боб, что он сам, а что сможет показать отобранная на сегодня визуализация. Они могли гулять по парку где-нибудь на Ариве и учить детские считалочки, не только усваивая то, что имперские дети знали от рождения. Ну и совершенство и язык. Полковник Сатор, герой не одной битвы в космосе, не считал зазорным пропрыгать с сыном на одной ножке или сыграть в одну из старейших игр прятки. Это тоже были занятия. Сначала боп учил Рика, потом Георг проверял, как мальчик усвоил уроки робота. Он не усаживал сына напротив и не требовал повторить, строго взирая на ребёнка и отдёргивая при ошибках. Нет, это выглядело совсем иначе. Рик, тебе скучно? спрашивал командир, развалившись на траве во время пикника. Не знаю, пожимал плечами мальчик. А мне скучно. Развлечёмся? Как? Я буду загадывать тебе загадки. Хочешь? Я тоже знаю, радостно потирал ладони Рик, и Георг прятал улыбку, чтобы сын не заметил, что отца позабавило старательно произнесённое слово. Спорим, ты их не отгадаешь. А ты мои отгадаешь? Погляд Дим Или же старший Саттор начинал рассказывать стишок, который Рик выучил с Бобом, и мальчик подхватывал на полуслове. Вроде бы и мелочь, но польза от таких уроков была ощутимой. Рик, хочешь конфету? Да. Тогда надо поделить поровну, потому что я тоже хочу. Смотри, у меня здесь 10 конфет. Я посчитает, воскликнул мальчик. Кто посчитает? делан на удивлялся Георг. Боб. Боб посчитает. Ты посчитаешь, а я посчитаю. Значит, я посчитаю. Я посчитаю. Хорошо, считай, согласился командир. А если бы у меня было 20 конфет, то сколько бы досталось тебе? Все. Ого, почему это 20 на пополам не может дать в результате все? Ну ты же не радинопап, резомно замечал Рик, а Кетс подхватывал и со смехом щекотал верещащего и повизгивающего сына. Ладно, заходился от хохота мальчик. Уговорил я дать тебе 10 конфет. Кто дать я дать? И что это за название у одной конфеты? 10? Вот я, например, дам тебе 10 конфет. А 10 конфет пусть тебе угощает я дать. Это я дам тебе 10 конфет, возражал младший Саттор, и старший милостиво протягивал руку. Давай, хитренький, ворчал Рик, выделяя целую одну конфету. Какая замечательная математика, хмыкал полковник. С ней тебе не в космический флот, а в финансисты надо. Нет, я буду генералом, как ты. Я не генерал. Будешь Игровые обучающие визуализации оказались неоценимым подспорьем в самом начале обучения Рика. Полюбившаяся ему фея Розалинда нашлась и в таких программах. Помимо всего прочего, Георг приучал сына к распорядку в кадетском корпусе. Утро его начиналось всегда одинаково: подъём, зарядка, душ, завтрак. После наступала очередь феи Розалинды, затем в процесс обучения вступал Боб. Смена учителей, смена уроков, небольшие передышки между играми. Обед всегда в одно и то же время. Потом отдых, затем повторение пройденного материала на прогулке, ужин и свободное от занятий время, когда мальчик играл во что хотел. Наконец, отбой и крепкий, праведный сон. Теперь даже сказок на ночь не требовалось. Младший Саттор насачивался задег информации под завязку. Но бывали и законные дни лени, выходные. В эти дни Рик валялся в постели сколько хотел, но привычка вставать в одно и то же время вырбилась быстро, и валяться без дела стало скучно. Поэтому мальчик сам будил отца, они делали зарядку и небольшую пробежку, если побегать позволяли условия и хоть очередного места отдыха. Потом по очереди принимали душ, завтракали и искали, чем себе развлечь. Если бы Риг знал, что не только он получает удовольствие от неимоверных аттракционов и других радостей, которые предоставляли туристам планеты, где они останавливались, то, наверное, был бы сильно удивлён. Но тем не менее полковник ризвился с таким же отчаянным весельем, как ребёнок, наверстывая упущенное за свою взрослую жизнь и годы службы. Так что возвращение и скорое расставание навивали на обоих Сатуров грусть и меланхолию. Если Рик просто волновался, то его отец последние дни пребывал в нервном напряжении. Он умудрился достать старого знакомца Лосева, ректора Третьей космической академии, куда входил и кадетский корпус, где предстояло учиться Рику. Георг знал про будущих преподавателей сына, кажется, даже больше, чем они сами о себе. Но и это не успокаивало Матёрова Ваяку. Как встретят мальчика взрослые? Как примут дети? Не будет ли ему тяжело и страшно одному? Да, чёрт, повери, расставаться не хотелось до зубовного скрежета, и всё-таки иного выхода не было. Год, о котором так мечтал командир по возвращении на землю из затяжного рейда, истёк. Он сложился из 3 месяцев реабилитации, к которым прибавились ещё 2 рекомендованных службой опеки, чему способствовал Николас Цой. Затем при помощи Алекса Романова и Якоба Стивенса Удалось вырвать ещё полгода у Министерства обороны. Именно столько вышло после подсчёта ушлым адвокатом компенсационного периода за отдых, который Саттору прерывал Гадён Ис Янсен, вызывая из отпуска на службу из-за срочной необходимости, ну и по необходимости тоже. У полковника и его сына оставалось ещё 2 дня по истечении которых командир приступал к своим обязанностям на свирепом. Из-за это время Гёрг хотел побывать с Риком в третьей космической, чтобы познакомить его с ректором и самим кадетским корпусом. До поступления оставалось ещё несколько месяцев, в которые младший Сатор проведёт у Стивенсов, когда его отец отправится в космос. Но полковнику хотелось, чтобы сын увидел место, где ему предстоит жить и учиться, пока кадеты не отправились по домам на летние каникулы. Эта поездка, последняя из намеченных, была назначена на завтра. Сегодня же отец и сын собирались отдохнуть после перелёта и встретиться с друзьями. Ли, Рик поднял руку и помахал Майору. Рик, воскликнул Андреэс. Он широко улыбнулся обоим с оттором и направился им навстречу быстрым шагом. Обхватил мальчика за плечи и присвистнул: "Ну и вытянулся же ты, парень, а крепкий какой, ого!" Ли пощупал мышцы на руке Рика и присвистнул уже второй раз. Теперьёжительно. Риг заметно смутился, но вместо того, чтобы как раньше спрятаться за отца, горделиво задрал нос. Андреас рассмеялся и крепко пожал протянутую полковником руку. Как отдохнули, спросил майор. Отлично, улыбнулся Георг. Заметно, хмыкнул Ли, даже помолодел. Сатур отмахнулся, протянул сыну руку, и они все дружно направились на выход из здания аэстропорта. Боб степенно следовал за людьми. Ли пару раз собернулся, взглянул на робота, тот ответил вежливой улыбкой. О, как вы боба модифицировали, заметил майор. Угу, у нас в УРГ хорошие техники и программисты, ответил Георг. И главное, там мнение компании разработчика спрашивать не надо, усмехнулся Ли. Бап, списанная модель, пожал плечами полковник. Роботех к нему уже не имеет никакого отношения. Все акты на выбросовку в наличии, новые документы тоже. Так что, плевать мы хотели на бюрократов. Теперь Бобот, домашняя модель робота-губернёра Бобс 01, разработан и собран на Сорге. Рик доволен, этого вполне достаточно. Согласен кивнул Андрес. Мужчины обменялись взглядами и негромко рассмеялись. Армейские модели действительно не подлежали модификации без разрешения выпускающей их компании RoboTech. Именно с ней Министерство вооружённых сил заключило договор на разработку и поставку роботов в наземные, воздушные и космические войска. Однако полковник обошёл этот запрет, для начала списав Боббота как модель пришедшую в негодность в результате военных действий, что давало возможность не возвращать его разработчику для ремонта, а после работы мастеров с сорго, нелегальной работы стоит заметить, модель К-300 превратилась в Бобб 01. О чём, по словам Георга, имелся соответствующий сертификат. Легально поработать над роботом было невозможно, и дело не только в деньгах. Любая официальная компания, занимавшаяся роботами, была обязана связаться с роботехом. Так что ради сына Саттор пошёл на очередное незаконное мероприятие. Ты вошёл во вкус жизни криминального элемента, Андрес хлопнул командура по плечу. Это так будоражит. усмехнулся Георг, саживаясь во флайдерли. "Кому-то пора зависти подружку", хохотнул майор. "Я займусь этим вопросом в ближайшее время", кивнул полковник, и флайдер плавно взмыл в воздух, переходя во второй эшелон. Рик прижал ладонь к стеклу и рассматривал виды за окном. Георг бросил взгляд назад, улыбнулся и заговорил с Андрессом. "Как раз долбаеи готовятся к встрече" полируют ногти, гладят воротнички, хмыкнул Ли. Нам не хватает нашего командора. Давно в карцере не сидели, полюбопытствовал Сатур. Койки живы? Твой подвиг ещё никто не повторил, уже в полный голос рассмеялся майор. Мерзавцы сознательно нарушают устав, чтобы попасть в карцер. Я пообещал им гауп вахту за хорошее поведение, и количество нарушений разом снизилось в 3 раза. Совсем ихре "Хамили", покачал головой полковник, покосившись на сына. "Буду драть". "Мы готовы, командир", осклабился Андрес. "Скажешь, чтобы готовили запасные штаны? Папа уже рядом. Послезавтра проверю, во что вы превратили мой корабль". "Есть, передать про запасные штаны", весело ответил майор. Мужчины сменили тон на более серьёзный. Первый помощник теперь рассказывал о том, Как команда Свирепова провела 11 с небольшим месяцев без своего командира, Рик не прислушивался. Он смотрел на пролетающие мимо флайдеры, редкие пассажирские и грузовые транспортники, с лёгкостью узнавая их модели и названия. А когда флайдер Андрея Сели вырвался за городскую черту, радостно воскликнул, узнав местность: "Пап, мы дома!" Старший Сатура обернулся и с улыбкой подмигнул мальчику. "Верно, сынок. Дома. Боб, мы дома, сообщил Рик роботу. "Да, Рик", поддакнул Боб, ли посмотрел на своих пассажиров и с улыбкой покачал головой. Надо же, даже робот стал полноценной частью маленького семейства благодаря мальчику. Один маленький человечек сумел изменить так много. Одинокий полковник обрёл семью, о которой даже не мечтал, навязав себе убийственный контракт с Министерством ВВС. Штаб космического флота подвергся грандиозной проверке после трибунала о нарушении закона о невмешательстве. Не только Янсен лишился тёпленького местечка и отбывал срок за превышение должностных полномочий и использование положения в личных целях. Стивенс неплохо поработал, чтобы не позволить бывшему генералу отвертеться. Он собрал сведения о всех рейдах линкора Свирепых, их продолжительности, операциях и погибших пилотах. Речь адвоката была блистательна и трагична. Янсен выслушивал её окончание, спрятавшись за ширмой из собственных ладоней. От приговора его это не спасло. Подобной проверке подверглась и служба опеки. Якоб был занят делом Янсена, потому Вилков и занимался его приятель и партнёр. Старший инспектор избежала заключения под стражем. На её совести не было погибших пилотов, но место она лишилась какое право занимать ответственные должности в государственных учреждениях. Помимо этого, женщину отправили на принудительную коррекцию психики, посчитав её агрессию опасной и недопустимой для подданной его императорского величества. Кроме того, были пересмотрены дела, которые вела Селеновилкова, и благодаря усилиям адвокатской конторы несколько подопечных приюта вернулись в свои семьи. Пап, пап. Что, Рик? Вон наш дом. Вот он, пап, я его узнал. Внимательный хмыкнул Андрес. И память отличная, гордо произнёс полковник. Дом встретила Цей сына чистотой и тишиной. Но стоило им переступить порог, как в воздухе появилась проекция Дворецкого. И накинти улыбнулся и поклонился хозяевам. С возвращением, сказал он. Спасибо, Кеша, кивнул Георг. Я хочу посмотреть на свою комнату, выкрикнул Рик и без всякой опаски промчался к лестнице сквозь дворецкого. Добрый день, майор Ли, поздоровался с гостем Иннакенти. Желайте чаю, кофе, чего-нибудь покрепче. Спасибо, Иннакенти, ничего не надо, ответил Андрес. Хозяин, я тебя позову, отмахнулся Георг. Как вам угодно, хозяин, поклонился дворецкий и исчез. Буп последовал за Риком, Ли проводил его взглядом. А затем обернулся к коммендру. Неплохо поработали над Боббом. Да, качественно изменили, почти самостоятельная личность, ответил командир, направляясь к лестнице. Поговорю с Лосивым, возможно, позволит оставить Бобба с Риком, хотя бы одно знакомое лицо. Волнуешься, констатировал Ли. Переживаю, не стал отпираться Сатор. Ты его хорошо натоскал за это время, заметил майор, поднимаясь следом. говорит почти без акцента, перестал бояться окружающего мира, за тобой не прячется. Рик воин, улыбнулся Георг. Он победитель, упорный, уверенный в себе, когда берётся за дело, легко запоминает, быстро осваивается. Я могу сказать, что адаптация прошла успешно. Он нагляделся на инопланетные формы жизни, быстро привык к ним и перестал обращать внимание. У нас, конечно, есть ещё недочёты, Парой начинает вспоминать реалии прошлой жизни и переносит их в новую, в речи путает порой время и склонения, но для того периода времени, который прошёл с момента его появления на земле, пацан отлично разговаривает. Колоссальная работа, Георгий, я потрясён. Мы много занимались, ответил полковник, подходя к комнате сына. Жили по режиму кадетского корпуса, так что я же придётся смириться с ранними подъёмами, пробежками и зарядкой. Я буду настаивать, чтобы они не расслабляли мне парня. К тому же, Рику есть ещё с чем познакомиться, поэтому его занятия должны продолжаться. Жаль, что я не могу сам продолжать наше обучение, но жаловаться грех. Не думал, что посчастливится уделить сыну столько времени. Колоссальная работа, повторил Андрес. Маленький дикарь ничем не отличается от сверстников. Пока, вздохнул Сатур. Он нагот с лишним старше тех, кто будет учиться вместе с ним. Как бы соплеки не обидели мне парня. Лосев должен за ним приглядеть. Уверен, ты уже вдолбил это бедолаге в голову, хохотнул майор. У меня полная досье на учителей, усмехнулся командир. На обслуживающий персонал и даже на семьи будущих воспитанников. Яшны, ребята неплохо поработали по моей просьбе. Ты сумасшедший, улыбнулся Ли. Рик, боец, ты сам это сказал. Не думаю, что пацан будет рыдать, если ему скажут гадость. Надеюсь, он быстро найдёт себе друга, и лучше, если выбор будет верным сразу. Парню нужен товарищ не только для того, чтобы валять дурака. Лиу Коризньо покачал головой. Георг, не будь на сеткой. Дай мальчику самому набивать свои шишки. Всё равно постоянно держать под контролем его жизнь ты не сможешь, а слаб захват цели. Дай потрепыхаться. подрастёт, натрепыхается, отмахнулся Сатор. Я не река пытаюсь контролировать. С своему сыну я доверяю целиком и полностью. Я хочу знать как можно больше о тех, кто будет окружать его в последующие 15 лет. Я не хочу создавать для мальчика тепличные условия, но не позаботиться о его комфорте не могу. Условия жизни и окружения это 50% его будущего. Так вот, я хочу, чтобы они сыграли реков плюс, а не в минус. Учитывая, кто он и откуда, Рик Ярдсот Тор должен чувствовать себя легко и уверенно, чтобы наши с ним усилия не пропали даром. И вот за этим я буду следить до жейского смысла. Не спорю, Георг, ты всегда знаешь, что делаешь, согласился Андрес. Он заглянул в детскую, где Рик раскладывал свои вещи на полочки в гардеробе, улыбнулся и снова повернулся к коммандору. Я пойду, отдыхайте от дороги. Вечером жду, Колковник пожал своему первому помощнику руку. До вечера кивнул ей и поспешил вниз, чтобы вернуться на линкор. На ужин в честь их возвращения с атторы ожидали не только семейства Ли и Стивенс. Помимо них был приглашён Николас Цой. Во-первых, нужен был отчёт для службы опеки, которая продолжала наблюдать за мальчиком и его приёмным отцом, а во-вторых, это был знак благодарности старшему инспектору из отдела по опеке. за его помощь в деле подтверждения усыновления и ходатайства о продлении отпуска полковнику. Ник приглашение принял без споров и возражений. Любопытно посмотреть на Рика, сказал он, не скрывая своего интереса к необычной семье, появившейся чуть меньше года назад. К вечеру отец и сын уже были готовы к встрече гостей. К удивлению Георгия, Рик вдруг занервничал, сбегал в свою комнату, поменял рубашку и вернулся. Но опять остался с собой недоволен. Полковник наблюдал метания сына, сиясь понять причину перепада настроения сына, но так и не нашёл разгадки. Всё объяснилось, когда появились Стивенсы. Якоб с супругой вошли в дом приветливо улыбаясь, но Рик, проследив за их приближением, перевёл взгляд на дверь и вместо того, чтобы поздороваться, спросил: "А где Джуля? Она со своими друзьями, но обещала заглянуть", ответил Якоб. Жульет хочет посмотреть на тебя. Понятно, вздохнул мальчик и пожал протянутую ему руку. После этого Рик вскидывался, как только Инн Кенти сообщала о приходе новых гостей, и терял интерес, услышав, кто пришёл. Настроение младшего Сатора заметно испортилось, но хватило одного замечания отца, и он снова был вежливым. Познакомился с женой Ли и их двенадцатилетним сыном, даже поболтал с ним и показал свои игры. Но снова убежал к двери, как только появились новые гости. Четырёхлетняя дочка Алекса Романова совсем не заинтересовала Рика, и маленькая Ильса осталась с родителями. "Рик", позвал сын полковник. "Что, пап?" спросил тот. "Ты меня расстраиваешь, сын", покачал головой Георг. "Пап, ты про девчонку? Ну она же малявка, о чём я с ней будет говорить?" "Боб будет, ты будешь, а я? Я буду говорить, пап. Исправился Рик. А когда придёт Джуля, я же сказал? Хм. Полковник помолчал, пытаясь сдержать улыбку. Моему сыну нравятся женщины постарше, илиса тебе больше подходит по возрасту? Чего? Ничего, малыш, усмехнулся Георг. Джульет уже взрослая, Рик. У неё есть своя жизнь, свои интересы и свои друзья. Ты с ней ещё увидишься, даже если не сегодня, то послезавтра обязательно. Поэтому утри сопли, ты же мужик. Мужик, согласно кивнул младший Сатор. Раз мужик, то и веди себя соответственно, позаботься о гостях. Филипп неплохой парень, ты ведь называешь Андрея содрогом, тогда не обижай его, не пренебрегай его сыном, подружись и с ним. И Алекса не обижай, помни, что он очень помог нам. Мы ведь умеем быть благодарными, правда, Рик? Да. Тогда попробуй поиграть и с его дочерью, пока я развлекаю взрослых гостей. Ты займёшься детьми. Хорошо, пап, со вздохом согласился Рик. Но если придёт Джуля, ты об этом узнаешь первым, улыбнулся Георгий, потрепал сына по волосам. После этого Рик перестал бегать к дверям. Он подошёл к Романовым, покровительственно взглянул на зеленоглазую симпатичную девчушку и протянул руку, представившись: "Рик". Ну, Но... Романов слегка подтолкнул дочь в спину. Скажи своё имя. Не буду, вдруг насупилась девочка, сложила на груди руки и ответила Рику взглядом из подлобья. Ильса всплеснула руками госпоже Романовой. Дочь, строго произнёс Алекс. Мы будем иметь серьёзный разговор. Девчушка похлопала ресницами, скривилась и залилась слезами. Она прижалась к ногам матери, и женщина беспомощно развела руками. "Упрямая, как ты", укоризненно произнесла она для Динамужа. "Прости, Рик". Алекс потрепал мальчика по плечу. "Кое-кто сегодня не в духе. И этот кое-кто нарушил данное обещание, поэтому завтра лишается обещанной прогулки и целый день просидит дома". "Папочка", Елиса вскинула голову и посмотрела на отца широко раскрытыми глазами. "Я всё сказал", отчеканил Романов. "Ты знаешь, к чему ведёт твоё непослушание". Мамочка. Ильса предалась новой порции страданий, добрев их слезами, и Рик пренебрежительно махнул рукой. Плакса. Верно подмечено, усмехнулся Алекс. В отличие от Ильсы, Филип Ли был настроен более дружелюбно, и младший Сатор даже сумел отвлечься. Мальчики уединились в комнате Рика вместе с Бубом, и Фил, настроив визуализатор, учил сына полковника новым для него играм. Так что появление маленькой Плаксы осталось незамеченным. Разрёванная и недовольная Ильса потопталась на пороге, посопела и ушла жаловаться. Мальчишки с ней не играют. Рика просто не узнать, заметил Якоб, словно родился на земле. Отличная работа, Георг, согласно кивнул Николас Цой. Я поражён. Вы дали мальчику намного больше того, чем он получил бы за это время в приюте. Даже слышать это выслово не хочу, поморщился Сатор. Все дни как страшный сон. Да, не будем о них вспоминать, улыбнулся Ник. Я рад, что принял правильную сторону и поверил в вас. Завтра составлю отчёт и отмечу успехи мальчика. Яша, я дам тебе расписание Рика, сказал полковник, сделав глоток из стакана с коньяком. Прошу не нарушать режим. Ты отличный отец, ты прекрасно ладишь с детьми, но у нас своя система. Может, дашь мальчишке отдохнуть перед кадетским корпусом? С улыбкой спросил Стивенс. Не обсуждается махнул головой командир. Хорошо рассмеялся Яков. Я не буду спорить, ты отец и знаешь, что делаешь. К тому же, результат воспитания на лицо, одобрил Цой. Лучше продолжать в том же духе. Кстати, молчавший до этого Андреас подался вперёд. Что случилось с Риком? Почему ходил хмурый? Да, я тоже заметил, отозвался Алекс. Все с интересом посмотрели на Георга. Он усмехнулся и таинственно ответил: Подружка не пришла. Это моя Джульет? понял Якоп и рассмеялся. Вот так номер. Я не выдаю сердечные тайны сына, невозмутимо ответил полковник. Бедный парень, Стивенс покачал головой. Его Джуля завела себе приятеля. Мы все начинали грустно усмехнулся Романов. Что ты сказал, дорогой? Его жена оторвалась от разговора с женщинами. Говорю, что люблю тебя, милая. И я тебя, дорогой. Мужчины хмыкнули и оставили Рика в покое. Они перешли к обсуждению последних новостей. Джульетт в этот вечер так и не появилась.